Событие шестьдесят п е р в Князь б о ю ш Разгильдеев стоял на небольшой возвышенности, на островке, чуть севернее крепости, и в подзорную трубу следил за боем. Его воинам на этот раз участвовать в сражении не придется. Более того, во всей войне не придется. Его отряд из двадцати татар от двух конь въехал в Вершилово через два дня после того, как Вершиловцы выступили на север. Но Петр Дмитриевич его дождался. Только коней запрягли в новые большие в о с к и на железных полозьях, а его лучших воинов сделали простыми возницами. Баюш было обиделся, но князь Пожарский его утешил: "В этой войне мы и стрелять почти не будем. Главная наша задача ограбить Швецию. Ограбить на вазах гораздо удобнее, так что ты, Баюш, радуйся, больше добра в свои села привезешь." Шведы начали построение с первыми петухами. Еще только забрезжил рассвет. Первым делом они выкатили из крепости две небольшие пушки и принялись их заряжать. Потом пехотинцы построились в три квадрата, но не как предполагал Петр вдоль фронта, а один за другим. Князь Пожарский покачал головой. Так мы не договаривались. Пробурчал он себе под нос. Вскоре забили барабаны, слышимые даже отсюда, и шведы ровными рядами пошли вперед. И тут оказалось, что и кавалерия у них есть. Немного, всего с полсотни кирасир. Они стали быстро уходить к югу, прямо на сидящих в лесу в засаде Ритаршвадскопфа. Затем выстрелили обе шведские пушки. Ядра ударились об лед метров пятьдесят не долетев до линии стрельцов. К этому времени п и к и н е р ы и мушкетеры первого батальона дошли до воткнутой в снег небольшой елки. Ее специально вырубили вчера в лесу и ночью, прорубив в альду небольшую прорубь, установили туда, а потом еще и снегом припорошили, чтобы меньше на нее внимания обращали. Ель отмечала место, до куда новые вершиловские ружья бьют наверняка. Стрельцы дали пройти шведам еще сотню шагов. А когда те стали останавливаться и втыкать в лед сошки мушкетов, открыли беглый огонь. Через минуту от ф л а н г о в первого батальона, где находились мушкетеры, ничего не осталось. Весь лед был завален убитыми и р а н е н ы м и а их х в а л е н ы е мушкетеры не успели сделать ни одного выстрела. И вот тут все пошло не по плану. Кирасиры поравнялись с ритарами Шварцкопфа, и тот тоже дал команду стрелять. И этих смело на лед. И все. Шведы стали сначала отступать, а потом просто побежали к крепости. С флангов выскочили рейтары и казаки. Ударила одна пушка с крепости, но ядро только проделало просеку среди своих отступающих. И вдруг перед самым носом шведов ворота крепости закрылись, а со стен в них начали стрелять. Хваленное дисциплинированное шведское войско принялось бросать оружие и с б и л о с ь в огромную толпу между островом и рядами стрельцов. Нам сейчас только ледового побоища не хватает, присвистнул рядом с Боюшем князь Пожарский. Поздно, лед треснул и люди стали сотнями уходить под него. Русские бросились на помощь, но спасти всех не удалось. Более двухсот человек утонуло. А дальше началась сущая ч е х а р д а Бедных шведов раздевали и накидывали на них сухие полушубки и кафтаны, кого-то растирали водкой, зажигали костры. Часть пинками и тычками прикладов загнали в крепость. Там хоть в е т р а нет, и есть несколько теплых помещений. Операция по спасению шведов продолжалась до утра. Даже всех местных жителей задействовали. Часть обмороженных раздали по домам. б о ю ч тоже у бегал, суетился, даже кому-то из офицеров свой тулуп на плечи накинул. Повоевали называется. И чего этих шведов вся Европа боится? Им самих себя надо бояться. Если это лучшее войско Европы, то почему территория России заканчивается в Полоцке, а не в Париже?